Глава 59. Йола. Если бы она могла увидеть родную мать. Хотя бы разок. Ким, конечно, тоже. Ким была ее мамой. Настоящей мамой без вопросов. Она была мамой в миллион раз больше, чем та чужая, которую она видела на увеличенной фотографии с водительских прав. Ей однажды папа показал, И несмотря на это, или как раз поэтому, Йоле хотелось получить шанс и поговорить с этой незнакомкой, без грязи во рту, которую она скоро уже не сможет выплюнуть, если погрузиться в трясину еще глубже, а к этому все и идет. «Не пойми меня неправильно», — думала Йола, обращаясь уже не к Зиле. «Зила давно с ней попрощалась. Здесь уже не помочь». «Никак не утешить. Я люблю тебя, мама. Но будь у меня возможность, я бы спросила Ариэль кое о чем, пока не поздно». Она не могла это объяснить, но если бы ей позволили пригласить одного единственного, последнего гостя к ее болотистому смертному одру, то это место было бы не для папы и не для Ким». Не для людей, которые пеленали ее, кормили, купали и расчесывали ее волосы, не для настоящих родителей, которые когда-то хлопали в ладоши, когда она успевала на горшок и вытирали ей слезы, когда она снова делала в кровать, которые всегда были рядом во время шествия с разноцветными фонариками в детском саду, в первый день в школе и на тренировках по плаванию господина Вольке, во время кастрации мистера Трипса и на ее первом фильме 3D «Шрек», ни в чем из вышеперечисленного не принимала участие эта женщина, в животе которой была Йола, и о которой знала только ее идиотское диснеевское имя Ариэль. Глупая сказка о русалке, которая продала свой голос. Разве можно быть такой дурой? И тем не менее, имена эту Ариэль ей хотелось увидеть сейчас, чтобы получить от нее ответ, без которого она не хотела покидать этот мир. Ответ на вопрос «Почему?» «Почему ты таскала меня девять месяцев? Смотрела, как растет твой живот, как растягивается кожа? Тебя наизнанку выворачивала во время токсикоза, наверное? Ты с трудом подымалась по лестнице, тяжело дыша и потея?» «Возможно, и спустя несколько часов боли ты протолкнула мою слишком большую голову через слишком маленькое, слишком чувствительное отверстие, наверняка, лишь за тем, чтобы вскоре выбросить меня? Продать!» Ела запрокинула голову. Ее руки в сотый раз пытались ухватиться за что-нибудь и в сотый раз соскальзывали. «Почему ты это сделала? Я не понимаю». Она плакала с закрытыми глазами. О себе. Обо всем, чего больше никогда не увидит. Папин рабочий кабинет. Штефана с его дурацкой стрижкой ежиком. Нелепую татуировку у фрау Яспер. И о том, что уже никогда не получит ответ на свой вопрос. Йола. Она молча кивнула. Почувствовала, как грязь наполняет ей уши и искажает все звуки. Через ил Зила звучала по-другому. Глуше, тише, взрослее. «Дай мне твою руку», сказала подруга новым забавным голосом. «Хорошая идея», — подумала Йола. Ей было холодно. На уроке религиоведения рассказывали о последнем пути, который проходит человек. О последнем путешествии. «Фух!» На это у нее сейчас и правда нет сил. Если действительно существует свет, на который нужно идти, тогда не помешает, если Зила поможет ей добраться до него. Йола попыталась вытянуть руку, но не была уверена, что у нее получилось. Она больше ничего не чувствовала своими окоченевшими пальцами. «Давай!» – в последний раз услышала она Зилу, и уже собиралась спросить, не больна ли та, потому что у нее такой странный голос, но тут Йола всем телом ощутила рывок и невероятная боль, погрузила ее в глубокий непроглядный мрак, какого она еще никогда не знала.